Глава 16. Приреченск. Наши дни. Валентина Михайловна Слободянская, родная сестра покойной Вальцпруф, жила в центре города на улице Лермонтова. Небольшой трехэтажный дом окаймляли высокие тополя и белоствольные березы. Маленькие уютные балкончики радовали глаз прохожих. Катя знала. Раньше в этом доме обитала партийная и военная элита. Недаром в нем не было ни одной квартиры площадью менее 80 квадратных метров. С уходом компартии в небытие разом потерявшие точку опоры под ногами родственники высокопоставленных чинов, попробовали приспособиться к новым экономическим условиям. Некоторым это удалось. Спустя несколько лет они украсили квартиры евроремонтом, уже прочно в них обосновавшись. Кому-то это не удалось. Такие поспешили избавиться от хором за большие деньги. Так в доме поселились люди, не имеющие никакого отношения к старой режимной верхушке. Именно таким человеком оказался сын Валентины Михайловны Артем, довольно известный в городе предприниматель. Под накопив деньжат, он продал материну квартиру в Ольховском переулке и обосновался с ней, супругой и двумя сыновьями на Лермонтова. С тех пор прошло 10 лет. Мальчики подросли, и обзавелись собственными семьями. А их родители и бабушка продолжали жить в четырехкомнатных хоромах. Усталая консьержка, справившись у Кати о цели ее прихода, позвонила к Слободянским. На счастье журналистки Валентина Михайловна оказалась дома одна и с удовольствием приняла гостью. Предложив ей чаю, Катя с улыбкой отметила про себя, что это пятый стакан за сегодняшний день. Она Усевшись на диван, принялась беседовать. «Значит, вы соседка Нонны? Что она обо мне рассказывала?» «Мы не были подругами», — пояснила Зорина. «Просто здоровались при встрече. Именно поэтому я ничего не знаю о вас». «Мы не очень ладили», — признала старушка. «Теперь я понимаю, что потеряла близкого человека. Когда-то у нас была счастливая семья. Потом отняли отца и маму. Его навсегда, ее на долгие годы. «Расскажите о них», – попросила девушка. Валентина Михайловна улыбнулась. «Ну, если это вам интересно, учтите, рассказывать придется долго. У нашей семьи необычная история. Впрочем, почему же необычная? В 30-е годы многие семьи оказались под прицелом НКВД. Какое уж было время. Время черных воронков. Знаете, сейчас об этом пишут книги и снимают фильмы, но все равно не удается передать ужас тех лет. В голове у Кати уже сложилось продолжение книги. Конечно, над ней предстояло еще много работать, что-то искать, что-то додумывать. Она знала. Всем будет интересно прочесть о легендарном корабле, даже если они и до этого слышали о нем предостаточно. Но еще в этой книге она обязательно напишет о репрессиях. О том, что никогда нельзя забывать, сколько бы времени ни прошло.